Прелесть, вот тебе слово, прельститель, и, как все говорят, впрочем, с нежнейшей улыбкой, предатель. О, в высоком смысле, как все здесь, заведет тебя в дебри, занесет за облака, и там одного, внезапно уклонившись, нырнув в соседнюю смежную родную бездну, бросит. Задумается, воззрится, забудет тебя, Которого только что с мольбой и надеждой «Мы никогда не расстанемся! Мы никогда не расстанемся!» Звал своим лучшим другом. «Не верь! Не верь, поэту, дева! Его своим ты не зови!» «О, не только дева! Дева что?» «А лучший друг! Потому что у поэта над самым лучшим другом Друг еще лучший, еще ближайший, Которому он не изменит никогда и ради которого изменит всем!» которому он предан, не в переводном смысле верности, а в первичном, страшном, страдательном преданности. Кем-нибудь, кому-нибудь в руки. Предан, как продан, предан, как пригвожден. Бисер перед свиньями, шепчет милая человечная поэтесса Ада Чумаченко, тамошнее служащее. Я и то расстраиваюсь, когда он передо мной начинает. «Стыдно. Точно разбрасывает, а я подбираю. А эти не расстраиваются, потому что не понимают, кто он и кто они». Но кроме ады Чумаченки, до меня, случайной редкой гости, не смевшей близко подойти, до такого же редкого и робкого гостя Бориса Пастернака, никто белого не жалел, о нем не болел, все его использовали». Лениво, вяло, как сытые кошки сливки, подлизывали, полизывали, иные даже, полеживая на лужку, беловский жемчуг прикарманивая, лежа. Что это? Да опять белый из себя выходит, не входя в вас, ибо когда наше входит, доходит, растраты нет, Пустоты нет. Есть разгрузка и пополнение, Обмен, общение, Взаимопроникновение, гармония. А так? Бедный, бедный, бедный белый Из дворцов искусств, Вшедший домой в грязную нору С дубящим топором справа, Визжащий пилой слева, Сапожищами над головой И грязищей под ногами В то ужасное одиночество совместности — столь обратное благословенному уединению.